Территория Ордена. База Латинская Америка. Понедельник, 17.03.21.2018. У Чейза, сейчас уже точно знаю что, где и как смотреть, я задерживаюсь минут на 10. И тот дольше к интерфейсу примерялся, чем, собственно, запрос давал. до да на кризе права. С нынешним опытом мне на поиск той самой дырки на любой из баз нужно от силы часа два, включая проверку банка данных от логистиков. Поблагодарив админа за помощь, выбираюсь наружу и по дороге к апартаментам Сары отправляю смс на номер Ширмер, в смысле пейджера, который передаст фрау сверхштатному следователю соответствующий сигнал. Звонок следует минут через двадцать, только-только успеваю сбросить шмотки и умыться. Какие новости, Владимир? Интересуется фрау Ширмер. Даю краткую выжимку по находкам на Европе. Догадку про золотой контейнер пока держу при себе. В конце концов, тут у меня ничего нет, кроме цифр из базы. Услышав про запороленные файлы, Ширмер откровенно смеётся. «Надеюсь, мне вы всю информацию передадите чистой?» «Конечно. Скажите только как. Отдайте конверт с диском или флешкой, патрульному на КПП базы, и попросите переправить в портофранко для оперативного координатора Герика. Дойдёт быстрее телеграммы». «Понял, сделаю». «Скажите, а та утренняя операция нормально прошла?» «Какая операция?» вполне натурально удивляется госпожа следователь. Фрау Бригитта, вы подрядили на работу эксперта по базам знаний. А специальность это хотя и относится к программированию, но по факту является аналитической деятельностью с оперированием нечеткой логикой и умением делать максимально точные выводы на основе неполной информации. Если полагаете, что мне о чем-либо знать не положено, так и скажите. Не обижусь. Молчание потом. Операция прошла нормально, только пациент умер. Всё, хватит с вас пока. Хватит так хватит. Настаивать не будем. Дальнейший фронт работ. На Латинской Америке я, считайте, закончил. Оперативно вы? А смысл затягивать. Сделайте допуск и транспорт, и я за завтра сумею проверить все остальные базы. Молчание. Весьма оперативно. Вы уверены, что ничего не пропустили? По грузовому трафику ничего. Банковский мне недоступен. А задание на пассажирский не было? Нет, переселенцы в нашем случае ни при чём соглашается Шермер. раз так добро завтра вам все будет действуйте прощаюсь быстро копирую что надо на свободную сиди болванку рисой отправляюсь на блокпост и передаю ценную бандероль охраннику шлагбаума имагерика орденскому ефрейтуру явно знакома будет сделано берет он диск первый же проезжий патруль доставит спасибо ну рабочий день на сегодня можно считать законченным а значит нет повода не выпить Стаканчик вишнёвки я себе точно заработал. С тем и беру курс на Посейдон. Народу в зале, на удивление, немного. Только с дюжин местных орденцев. Переселенцев практически не видно. Андрос наливает мне вишнёвки, я спрашиваю, почему вдруг такое затишье. На что получаю ответ. Канал мерцает. Это как? Как? Это заумная физика, в которой разбираются только наши яйцеголовые наушники И то, если не врут. Сообщает сбоку Чейз. А если без физики, то переход из-за ленточки в нынешнем состоянии канала невозможен. Грузом рискнуть еще можно. Без гарантий, что отправленное прибудет сюда в целости и сохранности. Людьми не стоит. Вот ворота и прикрыли, да пока не закончится. А часто такое случается? И надолго ли? Мне сие не так, чтобы жизненно важно. Просто поддерживаю светскую болтовню. Случается? пожимают плечами чейс. Когда на час-другой, а когда и на неделю? Не понял. А починить никто не может, чтобы заработало нормально. Честь натурально гогочит. Научишься чинить солнце, скажешь. А солнце тут при чём? Научники одно время утверждали, что мерцание канала начинается в период увеличения солнечной активности. А от мощной вспышки он попросту схлопывается. Потом ворота настраивать приходится только что не с нуля. Ясно. Такая себе интерференция получается. Насчёт солнца, правда, как-то не очень верится. Но квантовой физики из меня примерно как сомелье то бишь никакой. Слушай, Андрос, вступает высокий орденис, длинный, лысый, в мощных очках. Персона явно штатская, несмотря на военную форму. Раз уж народу нет, доставай доску, хоть вечер с толком проведём. А запросто. На миг, скрывшись в подсобке, Андрос выносит полноразмерный плоский ящичек в чёрно-белую клетку. Сноровисто расставляет фигуры. Правый, левый. Противник касается правого кулака Андроса и тот предъявляет белую пешку. «Валяй, Леон, ходи». Минут через десять Андрос кладёт своего короля на бок. «Надо было тогда пешкой брать, а не турой». «Кто следующий?» Широким взмахом предлагает Леон. «А давай я попробую». Сажусь напротив. «Попробуй. Почему нет? Разряд имеешь?» «В детстве в кружке до первого дошёл, но с тех пор играю так, по случаю». «На то, чтобы разделать меня под орех, у Леона уходит чуть больше пяти минут». «Тренируйся получше», — советует он. «Шансы у тебя были». Ну да, были. Как у плотника, супротив столера. Отхожу к зрителям, наблюдаю, как Леон дожимает ещё одного шахматиста. В кармане жужжит мобильник. Сара. Ты где? В Посейдоне. Замечательно, закажи тогда сам знаешь чего. Я пока переоденусь и вообще. Окей, любимая, всё в порядке. Голодные зверски, а тогда Намекаю Андросу, что на подходе зверски голодная клиентура. Получаю заверение, мол, всё будет в лучшем виде. Не в первый раз. Ему виднее. Снова включаюсь в любительский шахматный клуб и до появления Сары успеваю ещё раз проиграть Леону. Чмокнув меня в губы, барышня нехорошо прищуривается. «Я, значит, тружусь по поте лица? От него тут спиртным пахнет». «А что же от меня?» Вспоминаю вечную классику. «Шахматами должно пахнуть». И пока она смеётся, веду её вальковчик и делаю Андросу знак «Неси давай и поживее». На столе быстро материализуется большая тарелка густой ухи из чего-то там, Парные стейки из местной антилопы, греческий салат, жареный рис, вишнёвка и привычный померанцевый лимонад. Всё, меня не отвлекать, потом расскажу. Бросает Сара и активно предаётся чревоугодию. Да без проблем, родная, не горит. Минут через цать отодвигает тарелку. На щеках явственный румянец. Опускает взгляд куда-то под стол. Уф, сядешь тут на диету, как же. Я тебе распечатаю на А4 большими буквами слово «диета». Положишь на скамейку и сиди сколько влезет. Не смешно. Как день прошел. С пользой. Многое вычислил, катался по вызову на базу Европа. Добыл для Ширмер пару наводок. Завтра, на край послезавтра, работу закончу. Класс. А у тебя что стряслось? Вроде ж канал мерцает и ворота закрыты. С чего вдруг так задержалась? Во-первых, закрыты они сегодня с часу. До того многое успела пройти. Во-вторых, это мигрантов по выходным стараются не принимать. А грузы себе идут и складируются куда следует. Вот и наскладировалась на целый ангар. Ну из доны Доной Кризи поговорить надо было. О чём? В отпуск хочу. Так, зеркальце с собой есть? Зачем тебе? Хочу посмотреть в глаза одному идиоту. Я тут, понимаешь, место себе не нахожу. Хочется поездить, мир посмотреть. И чтобы законная почти супруга рядом была и потом не задавала глупых вопросов, где и с кем шлялся. А у тебя работа. И я пока еще не зарабатываю на двоих, чтобы ты из ордена ушла в вольные домохозяйки. В упор забыл, что для таких вояжей вообще-то у всех нормальных людей существует отпуск. Барышня улыбается. А все потому, что забыл спросить почти супругу. Вот и говорю. Идиот. И что с отпуском решили? Предупредить за три рабочих дня и в любое время со следующего понедельника могу взять три недели. Но потом отработать еще два месяца в режиме без выходных. Следующий понедельник, 24. -е. О, и как раз рисуется конвой на Новую Одессу. Если хотим ехать одной командой с Шакуровыми, надо бы поскорее связаться и договориться. Ага, связаться. А как интересно. Ведь накрученный мною же народ как раз сегодня с утра планировал выписаться из Белого Коня. И залечь на тюфяки на одной из ферм в окрестностях Порто-Франко, где держать оборону от возможных преследователей. Причем на какой именно ферме, сами еще не определились поскольку ранее географию пригородов Порто-Франко специально не изучали. А чтобы совсем не потеряться, собирались перед Лёшкой оставить на главпочтампе весточку до востребования. Или запасной вариант. Я ж утром отписал, куда и с кем отправляюсь. Так что Сай вполне может отправить письмо просто на адрес Сары. Каковое, доставят максимум завтра утром-днём. Вывод. Завтрашний день посвящаю плотной работе по заданию фрау Ширмер. Вечером Сара проверяет почтовый ящик, если там пусто, Послезавтра, в среду, мне так и так нужно в Портофранко забрать у дяди Бенса от реставрированного Беркута и загнать его в мастерскую Кармановича на полное радиофицирование. Тогда заодно и зайду на почту. После чего уже на дооборудованном джипе можно прокатиться, куда там залег народ и согласовать все по срокам. А что реально? Конвой был сегодня и дальше будет в четверг и пятницу. На сегодняшний Гена Шакуров, судя по воскресному его виду, еще недостаточно выздоровел. А если планировался выезд в четверг или пятницу, так это и переиграть можно. Конвойщики все равно берут плату только при отбытии. Саю и Берту по одесским делам лишние 2-3 дня погоды не делают. Ради хорошей компании почему бы не задержаться?